День 8 августа 2002 года. Бывшая Персия, ныне халифат. Порт Бендер Аббас, дворец. Колонна, большая и сильная, шла по шоссе. Возглавлял ее неизвестно откуда взятый танк с тралом. В колонне была вперемешку своя техника, переброшенная за последние сутки, и трофейная взятая десантниками и приведенная ремонтными командами в годное состояние. Трофейной было куда больше, и она была самой разной. От большого пикапа с Дышака на турели до тяжелого саперного танка. Все десантники ехали на броне, те, кто к этому моменту оставался в живых. Над колонной постоянно висели вертолеты, готовые открыть огонь. Самолеты летели куда-то дальше... Вот так вот, как потом установили, в городе оборонялись не менее двухсот тысяч боевиков, исламских экстремистов и полицейских с жандармами, перешедших на другую сторону. Десантникам пришлось наступать при семикратном, а на первом этапе операции при десятикратном численном превосходстве противника. И тем не менее город был взят и объединенные силы выдвигались к перевалу. На перевале был дворец, была дорога, а дальше либо пустыня, либо мелиорированные поля. Этот дворец и был их целью. Дорога, ведущая к дворцу, делала перед ним резкий вираж. Колонна шла медленно. Саперы впереди с опаской проверяли путь в поисках мощного фугаса, заложенного под дорожное полотно. Но фугаса не было. Вообще ничего не было. И вот, наконец, они вышли ко дворцу. Дворец, одна из летних резиденций Шах -э шаха, был построен на горном склоне, спускающемся к морю, с уклоном градусов 20. И поэтому весь дворцовый комплекс с дороги был отлично виден. Архитекторы и ландшафтные дизайнеры не посадили здесь ни одного дерева специально для того, чтобы ничего не затмевало красоту их творения. Дворец был полностью облицован каким-то белым материалом, от роскошной парадной лестницы и до последнего этажа. Как нереальное видение, он возвышался над грязно-бурым горным склоном, и по архитектуре он превосходил все, что до этого видели десантники. Больше он походил на итальянские дворцы, строящиеся новоричами на озере Кома. Колонна остановилась. Вертолеты кружились над дворцом, пытаясь понять, есть ли в нем противник. Наконец, после десяти минут бесплодного облета, доложили, что противника там нет и следа. Тогда штаб приказал выслать разведку. Несколько машин под прикрытием брони и вертолетов должны были сблизиться с зданием дворца и высадить десант, чтобы занять его. И если там никого не окажется, следовало оставить здесь небольшие силы а основным силам продвигаться дальше по одиннадцатой дороге и пройти до ночи перевал. Слязгом откинулся в сторону люк тяжелый БМП, впуская в душный темный десантный отсек свет нового дня и дым городских пожарищ, доносившийся и сюда. Пошли. Они вывалились из БМП, пробежали до первых ступеней лестницы и залегли, ощетинившись стволами. БМП, которая могла поднимать ствол своей пушки очень высоко, чуть ли не в зенит, пухтела двигателем, направив на дворец ствол скорострельной 57 миллиметровки. «Двигаемся! Пошли!» Прикрывая друг друга, они взбежали по лестнице почти к самому дворцу. Тут была большая, нащеная какими-то черными плитами площадка, огражденная изящным легким забором. Татицкий к этому моменту, находящийся на последних ступенях, не смог не обернуться и не посмотреть назад. Город и побережье предстали перед ним во всем своем жутком величии. Курящийся дымами Бендер Аббас, который они взяли и зачистили, разбитый порт со свороченными кранами и затопленными судами. Видимо, исламисты думали, что если они затопят суда в порту, то это помешает русским. Дальше, в легкой туманной дымке, окутавшей Персидский залив, были видны проходящие, несмотря ни на что, фарватором в этом месте, близко поступающим городу, танкеры. Корабли оперативные эскадры все же отвели вглубь залива после ночного чрезвычайного происшествия. чел уставился, Пошли!» Кто-то толкнул его, и десантники одним рывком преодолели площадку и подбежали к главным воротам дворца, высотой в пять метров, сделанным из красного дерева, а ручки на них были то ли позолоченными, то ли прям золотыми. Тактику городских боев уже все усекли, поэтому один из десантников достал смотанный шнур, привязал к ручке двери, стровил метров в десять, дождался, пока все отошли, и дернул. Двери просто открылись. В них не было даже замка. Десантники осторожно, держа на готове оружие, вошли внутрь. Это было что-то вроде зала с витражными окнами, с паркетом, с картинами на стенах. Размеры его были огромны, хоть бал устраивай. Возникло ощущение, что все просто испарились. По вине неведомого злого колдуна, и оставили все это богатство другим людям. Было не похоже, чтобы здесь кто-то что-то грабил, хотя вот те крест, грабить здесь было что. Разбиться на пары, прочесать все, ничего не трогать, свет не включать, а найденным докладывать, приказал кто-то из офицеров, и слова его гулко отозвались в большом пустом зале. Татискому и еще одному десантнику по имени Андрей достался первый этаж, Там, особо и не разбираясь, они вошли в первую, попавшуюся в комнату, перед этим сунув туда зеркальце. Это было что-то вроде склада, все уставлено стеллажами. Прошли стеллажи. Ничего. Везде надписи на фарси. Эй, иди сюда, я нашел кое-что. Татицкий пошел на голос. Напарник его стоял перед длинной батареей холодильников. Их было не меньше двадцати штук, и они стояли в ряд как в торговом центре. На каждом из них горел зеленый огонек. Включено. Проверим. Поручик не успел воспротивиться. Напарник, не предпринимая никаких мер предосторожности, открыл дверцу. Нифига себе! Все полки были уставлены какими-то упаковками. На многих было написано по-русски. Так, что это? Ага, красорыба. рыба. Копченая и виноревски. Забыв про осторожность, напарник с зубами скрыл взятую из холодильника упаковку, сунул кусок, одурительно пахнущей рыбы в рот. Здорово! Э, а если это трава? Да какая трава? Да чем это надо? Они что, специально вакуумную упаковку запаивать бы стали? Попробуй, не пропадать же, Сух точертел. Татицкий взял упаковку и себе Открыл, попробовал, и в самом деле рыба. Ему попалась не красно, но вкусно в каком-то желе. Пока поручик подкреплялся рыбой, напарник успел проверить, что находится в еще нескольких холодильниках, потом открыл какой-то большой ящик и застыл в изумлении. — Ну надо же! Красиво живут! В ящике ровными рядами висела колбаса, в палках. Ее, похоже, коптили в этом ящике и подавали к столу свежей. Напарник, орудуя ножом, снял две палки колбасы, сунул себе в рюкзак, при этом как-то ухитряясь отправлять в рот и остатки рыбы. Потом деловито срезал еще две палки и протянул Татицкому. На, держи. Раз, сухая, копченая, не портится. В самый раз. Поручику стало стыдно. Все-таки он был русским солдатом, а в русской армии никогда не поощрялось мародерство. Но, с другой стороны, они никого не грабят, потому что хозяев нет, не отнимают последние и берут ровно столько, сколько могут съесть. Наверное, это нормально, не пропадать же добру. Поэтому он взял обе палки, уместил их в рюкзаке. Тут, похоже, одна жрачка хранилась. Хорошо, на поясе у напарника... Замигал огоньком вызова рация. Он подмигнул, снял ее с пояса. — Одиннадцатый на связи? — Нет, господин майор, мы на склад с жаротвой набрели. Все чисто, никаких следов. — Есть. Повесив рацию обратно, он сказал. — Приказано двигаться дальше и запомнить это место. Какой-никакой приварок. Потом тщательно посмотрим, что тут еще есть. Вместе они вышли в коридор. Свет здесь горел, но только аварийный. Осторожно вскрыли еще одну дверь. Сунули в зеркальце. — Кажись, кухня, — прокомментировал напарник. — Здоровая. Держа наготове автоматы, они вошли. Кухня — опасное место. В ней можно спрятаться. Есть и ножи, и электричество. Она и в самом деле была огромной. Оборудование самое новенькое. Сверкало хромом и оцинковкой. Прикрывая друг друга, они прошли всю кухню, никого нет. Аварийное освещение от неизвестного где работающего дизель-генератора не может разогнать чему. В кухне не было ни единого окна. Дворец был построен так, что вспомогательные помещения находились как бы в скале, а господские, хозяйские, над ней. «Кажется, чисто», — облегченно проронил напарник. «Да, и пожрать бы сейчас». «Ты же только что жрал!» «Так это сухомятка! Какой смак!» «А вот сейчас плова бы навернуть с бараниной!» «Я, брат, в Туркестане служил. Там этот плов на каждом шагу готовит. Такая вкуснотища!» С этими словами напарник заглянул в здоровенный закопченный казан для плова, неизвестно, как тут оказавшийся. Высотой он был полтора метра, подогревался горелками снизу. «А это что такое?» Поручик, татицкий, настороженный, внезапно изменившимся тоном напарника, подошел, сунулся в казан. То, что стояло на его дне, злобно подмигнуло ему красным глазом. День 8 августа 2002 года. Персидский залив. Эскадра 17. Господин капитан первого ранга, вас просят срочно пройти на пост связи. Капитан первого ранга Вирен, правнук прославленного адмирала Вирена, геройски погибшего в 21-м в бою с рингором HMS Роденой, тяжело вздохнул. Ему не нравилось то, что сейчас происходило. Ему не нравилось и то, чем он сейчас занимался. Так получилось, что Андрей Вирон родился в семье, где флотоводцами были прадед, дед и отец. Дед дослужился до контр-адмирала, а отец — до полного адмирала, командующего флотом Открытого моря. Соответственно, и у Андрея выбора, по какой степени идти, по сути, не было. На Химовское училище, потом от марина и по всем ступеням флотской лестницы — Это в семье даже не обсуждалось. А у Андрея был не такой характер, чтобы взбунтоваться и послать всю семью в известном направлении. Еще с детства у него обнаружили способности к математике. В Химовском оказался неплохой преподавательский состав, но Андрей развивал свои способности и сам. К 12 годам он понял, что может перемножить несколько трехзначных цифр в уме, поэтому-то он и пошел. Помимо торпедной части и то и другое требовало повышенных математических знаний и точного расчета. А сейчас к 38 и званию капитана первого ранга он имел больше 20 статей, опубликованных в специальных математических журналах под псевдонимом, естественно, звание кандидата наук и неоконченную докторскую по высшей математике. Тем не менее, нельзя было назвать его плохим или слабым офицером. Он с детства рос в офицерской семье и знал, как надо принимать решения, а дисциплинированный математикой ум помогал их принимать. В оперативном штабе 17-й эскадры он должен был заниматься минными постановками, чтобы прикрыть эскадру от многократно превосходящих сил вероятного противника. Но только когда... Они дошли до места. Выяснилось, что ставить минные поля на одном из самых оживленных в смысле судоходства уголков мира сверти подобно. Россия все же была цивилизованной державой и не могла допустить того, чтобы любое гражданское судно наскочило на выставленную минную банку. Тем более, что война официально никому не объявлялась. В итоге капитан первого ранга Вирен стал помогать контр Борису Естафьеву, отвечающему за тыл и снабжение группировки, и тут его немалые математические способности и дисциплина помогли хоть как-то разобраться в воцарившемся бардаке и взять под контроль важнейшие функции тыла — снабжение воюющих группировок боеприпасами и эвакуацию раненых но тыл русской армии всегда был слабым местом. Тут не хватало дисциплинированных, педантичных и, увы, не умеющих воровать немцев. В разговор адмирала фон Пельхау и капитана второго ранга Каляева он встрял случайно, просто видел и отца, и деда ругающимися, и вид брызгающего слюной на подчиненных адмирала не вводил его в ступор. Все думали, что под раздачу Попутно залетит он сам, но ну, адмирал фон Пельхау вместо этого назначил его на важнейший сектор работы. Возможно, тут свою роль сыграло то, что адмирал фон Пельхау хорошо помнил отца, капитана первого ранга Вирена, и не решился обострять с сыном комфлота, тем более что тот был ни в чем не виноват. Получив назначение и ничего не понимая в разведке, Капитан Вирен, тем не менее, сделал все как надо. Ночью он перелетел вертолетом на Колчака, собрал штабную группу сектора, объяснил, что произошло, и попросил их работать как раньше. Коротко ознакомившись с оперативной обстановкой, он назначил старшего и попросил выходить на связь сразу, как только произойдет что-то непредвиденное. Убедившись в результате визита, что сектор работоспособен, он улетел обратно на авианосец, потому что работа скопилась выше в Атерлинии, и получилось так, что, назначая его на новую должность, от исполнения обязанностей по старой его никто не освобождал. В итоге, начальник сектора разведки мало того, что не имел достаточных знаний и опыта, но и был перегружен другими обязанностями, который с него никто не потрудился снять, а сам капитан первого ранга посчитал неприличным обращаться с этим вопросом к адмиралу. Сейчас, переделав самое срочное, он лег прикорнуть на кушетке и только заснул, как его примчался будить посыльный. Накинув на плечи китер, он прошел за посыльным в каюту ЗАС засекреченной засекреченном связи. Один из связистов предложил ему трубку, он взял ее, — Капитан первого ранга Вирен, слушай вас. — А это кап-3 Кульницкий, господин капитан. У нас чрезвычайная ситуация. По голосу своего подчиненного Верен понял, что там и впрямь чрезвычайная ситуация. — Успокойтесь и докладывайте, что произошло. Господин капитан, усиленная десантная группа вышла к летнему дворцу рядом с шоссе и заняла его. Там в одном из кухонных помещений было обнаружено устройство. «Какое устройство?» — не понял Вирен. «Мы не знаем, но в этом помещении и в соседних повышенный радиационный фон». Капитан Вирен выпрямился, вся усталость исчезла без следа. «Приказываю эвакуировать всех из дворца, отойти не менее чем на километр, принять стандартные меры радиационной защиты всем наземным силам. У вас есть группа атомной безопасности? Выслать ее немедленно». «Господин капитан, я осмелился уже выслать группу». «Правильно поступили. Отдайте приказ готовиться к общей эвакуации из города. Немедленно». «Так точно, господин капитан». Капитан Вирен вышел в коридор. Он хотел идти на палубу к вертолету, но передумал. Пошел к залу боевого управления. Тот был в трех дверях от него. «Где адмирал фон Пельхау?» — спросил он у первого попавшегося офицера. — Ушел отдохнуть. — Куда? — В соседнюю каюту. — Да не трожь ты его. Не слушая, капитан Вирен прошел к соседней каюте. Там ему путь преградил, адъютант. — Нельзя. Господин адмирал изволят отдыхать. — Будите. У нас чрезвычайная ситуация. — Сказано, нельзя. Капитан Вирен помрачнел. — Если адмирал не выйдет через минуту, я включу колокол громкого боя на корабле. Понятно? — «Будите немедленно!» Угроза возымела действие. Через минуту к нему вышел зевающий адмирал. «Верен? Черт повери, В чем дело? Англичане?» «Никак нет, господин адмирал. Десантная группа обнаружила что-то в летнем дворце. Возможно, это ядерное устройство, повышенный уровень радиации. Мне нужен приказ на общую эвакуацию из города». «Общую эвакуацию?» Адмирал непонимающе уставился на подчиненного. Ему доложили, что русские войска, сломив сопротивление противника, прорвались к одиннадцатому шоссе и наступает. А передовые десантные группы уже высажены за перевалом. Давай что, с ума Вирен! Город в наших руках!» «Этот город может превратиться в атомную топку, если мы немедленно не выйдем оттуда». — Если это ошибка, все потом можно будет исправить. — Вы сумасшедший, Вирен, — снова зевнул адмирал. — Если кто-то узнает, что мы вошли в город и заняли его, потом, испугавшись, сбежали, потом начали брать его второй раз, то мы просто станем посмешищем всего флота. Вы выслали группу специалистов. — Так точно, но времени может быть очень мало. — Адмирал дружески хлопнул капитаном по плечу. Я-то думал. Вот когда станет понятно, что там такое, когда специалисты дадут заключение, тогда и будем разбираться. А пока не парите горячку, уверен. И будите меня только в том случае, если пойдут англичане. Потом комиссия не смогла прийти к единому выводу относительно виновности адмирала фон Пильхау в случившемся. Наверное, это было невозможно. По сути, он был прав. Ничем не подтвержденная информация. Разве можно на основании ее отступить перед противником, оставить врагу целый город, который только что был большим трудом и большой кровью захвачен? Да и не успели бы эвакуироваться. Все равно бы не успели. Капитан Вирен без портфеля с рабочими документами выбежал на палубу, подбежал к дежурному воробью, которые прошлым вечером перелетели с суши, чтобы не гонять в качестве посыльных большие и дефицитные Сикорские. — На авианосец, — сказал он пилоту. Пилот кивнул, добавил обороты двигателю. Несмотря на приказ укрыться под броней, десантники сидели на ней. Грызли трофейную колбасу, передавая друг другу палку по кругу. Смотрели на дворец, откуда им пришлось сматываться со всей возможной скоростью. Машины стояли также на серпантине, только ниже. — Не, все-таки, что ты там увидел? — спросил один из десантников, усатый крепыш со смаком, откусывая от палки. — Но я знаю. «Штука какая-то, с красным глазком. Чупакабра, что ли?» Недавно по синематографу крутили фильм про редких и вымышленных животных. «Да пошел ты! Бомба эта! А что так далеко ушли?» «Иваницкий, он у нас инструктор по химзащите, в нее тыкать начал прибором своим, а потом панику поднял. Командованию доложили». Словно откликаясь на упоминание командования, В одном из БМП открылся люк, из него высунулся капитан. — Вы что, приказ? Забери, сукины дети! Быстро в десант! — Сейчас, господин майор, мы воздухом подышать выбрались. — Быстро в десант! И задрается! — Летят! Все повернулись на крик и увидели, как со стороны моря идет большой грузный вертолет Сикорского в сопровождении двух винтокрылых штурмовиков в 80 Солнце уже прошло апогей и подсвечивало вертолеты сверху. Они как будто висели в воздухе на солнечных лучах. Красиво идут. Вертолеты прошли над колонной. Потом штурмовики вырвались вперед, обошли задние дворца и встали в круг, не зависая, чтобы не быть легкой мишенью. Тяжелый Сикорский неспешно прогрохотал над ними, подошел к дворцу и завис. Вниз полетели тросы. А потом была вспышка, такая, что они увидели ее сквозь стены. Маленький воробей дрогнул, поднялся в воздух, раскачиваясь в восходящих потоках воздуха от авианосца и от поверхности воды. Потом пошел вправо. Там, на водной глади залива, в тридцати кабельтовых, стоял без схода десантный корабль «Александр Колчак». С него в это время готовились взлететь два вертолета. — Придется подождать пару минут, господин капитан, — крикнул летчик. — Палуба занята. Сейчас нам ее расчистят. Верен в ответ показал большой палец. Воробей зачем-то поднялся еще выше. Была видна большая часть оперативной эскадры, авианосец, десантные корабли, стоящий ближе всего к городу огромный линкор. Они напоминали кораблики на бурливой мутной весенней луже в Кронштадте, где любили играть флотские пацаны. А потом зашло солнце. Второе солнце. Первое уже было, и весело светило им всем с неба. А вот второе, волей злых и беспощадных людей, взошло на земле, на самой ее поверхности. Капитан Верон не смотрел туда в тот момент, иначе бы не уберег глаза, остался бы навечно слепым. Просто все это... Корабли, водную гладь и в самих осветило как-то сбоку ярким, почти солнечным светом. — Что это? — крикнул пилот и повернулся в сторону света. а, -а, -а, -а Капитан, особенно, обдало ледяной водой. Мурашки пошли по всему телу. Атомный взрыв! Даже сейчас Вирен не потерял самообладание. Он перехватил рукоятку управления вертолетом, у выпустившего ее летчика, стараясь не смотреть на разгорающиеся на земле атомное пламя, на поднимающуюся на горизонте гору огня, на да стремительно несущуюся по земле ударную волну, светающую все на своем пути. — Держись! — взвесили все приборы на единое мгновенье. Запищал тревожно зуммер опасности. Все стрелки приборов показывали максимум, Все индикаторы загорелись. «Боже! электромагнитный и импульс взрыва!» А потом все приборы погасли, и вертолет, крутясь, словно осенний желтый лист в порыве ветра, ударная волна до сюда почти не дошла, но Эми вывела из строя все приборы на, по сути, гражданском вертолете, полетел к воде. Капитан первого ранга Вирен, придерживая место мгновенно слепшего летчика, Бесполезную сейчас ручку управления был спокоен до самого конца. Он смотрел на стремительно приближающуюся темную водную гладь и вспоминал молитву. Он не желал себе иной судьбы. Было бы нечестно, если бы все, кто остался там в городе, сгорели, а он остался жив. Прадед этого не понял бы. В эту же самую минуту атомное взрывное устройство... Мощность около 80 килотон взорвалась перед наступающими от Каспия частями Каспийского фронта. Эскадра была временно ослеплена и выведена из строя. Моряки боролись с замыканиями, пожарами, восстанавливали питание по временным схемам. Адмирал фон Пельхау приказал всем кораблям идти на Басру, чтобы спасти то, что еще можно было спасти. Все разведывательные аппараты пилотируемые и беспилотные, находившиеся в этом районе, погибли. Но и без них было понятно, что на земле разразился ад, а один из крупных портов этого региона в одно мгновение перестал существовать. Потом установили, что именно капитан первого ранга Вирен, тело которого вместе с потерпевшим катастрофу вертолетом поднимут только через неделю, сделал больше всех, чтобы уменьшить ущерб. В городе остались живые, основной фронт ударной волны пошел все же выше, и среди тех, кто находился в Бендер-Абасе и выполнил приказ укрыться в технике и принять меры радиационной защиты, многие остались живы. Более того, живых нашли даже в той колонне десантников, которая отошла от дворца. Все машины сбило ударной волной с шоссе, но тяжелый штурмовой танк или тяжелая БМП Неплохо защищат от последствий ядерного взрыва. Тем не менее, в городе погибли 7 тысяч русских солдат. Еще 11 с лишним тысяч погибли на Каспийском направлении. Их никто не успел предупредить об опасности, и мощный атомный взрыв оказался для них совершенно неожиданным. Таков был Магди, таково было зло, который он нес в этот мир. Конец книги читал Сергей Ларионов.